Старшие офицеры вошли в женский кубрик и расположились, чтобы видеть друг друга. Не тратя впустую время на переговоры, они вели персональные диалоги с ординатором, запрашивали справки, сверяли факты, делали выводы. Порою встречались взглядами и посматривали на Нечаева. Роман был не похож сам на себя – Все уже знали, это первый случай в истории космоходства. Каждый по два-три раза запросил поимённое перечисление членов экспедиции, а Роман бегло изучил досье на всех, кто находился в составе группы. Результат не менялся. Десять имён с пометкой «В строю». Одно, Милош, с пометкой «Критическое повреждение личности». И неуклонно «Отсутствие Майкла и наличие от чего то Ольги». Предположим, что с этим… Нечаев ловко изобразил улыбку американца. «Все понятно. Есть шанс, что ему вообще не стали вносить ординатора. Но тогда...» «Я пробудилась первой», — мягко перебила рената «Но материализовалась, видимо, второй. Я увидела его в раскрытой капсуле сразу же, как только поднялась». «Его приемник сработал первым», — пояснил Буров. «Такое бывает. Если так, тогда ясно, почему проснулся он не сразу». Без ординатора пробуждение долгое и... «Тяжелая», — кивнула Рената. «Предположим, начальство предписало Корсневу не делать этого из... из каких-то своих высоких нам непонятных соображений безопасности или еще чего», — продолжил Роман. «Да пусть хоть из вредности. Американец же. Пусть так. Но Ольга... а наш ж... Саныч...» С надеждой посмотрела на старого друга. «Мы ж... мы квартиру купили. Если бы что-то поменялось, она б сказала». «Мы на погружении в одной машине приехали, ты сам нас встречал». «Не нагнитай «Было и не один раз. Бац, и что-то не то. И лежишь в капсуле с транспортным раствором, как килька, и вылавливают хрен пойми через сколько. Но почему ее засчитали? Какая-то ошибка это, Ром». Александр Александрович бессильно пожал плечами. «Ошибка?» «То-то и пугало, что ординатор не ошибался. Он был с людьми с первого дня войны». видел все окопы и укрепления войск Союза, знал каждого солдата по имени, слышал все их байки холодными ночами в перерывах между арт -огнем. чувствовал боль того сержанта, что потерял в засаде взвод, а сам остался жив благодаря дрожащей девочке 17 лет с перемазанным кровью красным крестом на драном рукаве. Он не ошибался. Никто, никогда, нигде не сказал про ординатора «ошибся». Всякая его справка командиру была точной и подробной настолько, насколько таковой вообще могла быть. Слыша жужжание сервоприводов в виде приближения синтетической смерти, солдаты знали, он с ними. Боль будет разделена на всех, страх купирован, останется только ярость. Всепоглощающая ярость и ненависть к заклятому врагу. Офицеры предпочли сделать вид, что Александр Александрович вообще ничего не говорил. «Есть еще кое-что», — загудел Буров. «На борту синтетик. Майор вызвал меня для проверки ОС. Я проверил». Инженер скривился точно от боли, но не обнаружил следов активности. При этом в генераторной есть отметины на полу. Синтетик время от времени питался энергией генератора и вставал всегда в одном и том же месте. Только зачем? Ведь можно было просто встать в предусмотренный для этого порт, в контейнер. «Сколько ОСА может обойтись автономно?» «Боевой комплекс ОСА, исходя из предоставленных данных пакета доброй воли, в состоянии сохранять активное состояние без подпитки от источников электрического тока до пятидесяти суток», исчерпывающе ответил командиру ординатор. «Замуруем, отрубим питание портов и пусть помрет с голоду», невесело предложил Нечаев и тут же уронил лицо в ладони. На душе скреблись кошки. «Он скорее проявит себя», предположил Буров. нужно прямо сейчас изъять оружие и все остальное а там оружие мы не вскрывали пломбы земные поспешил пояснить роман следов взлома нет так что мы решили ничего в ящиках не трогать они же не настолько умные чтобы сначала вскрыть пломбу влезть внутрь да еще как то потом ту же пломбу навесить не настолько согласился александр александрович вставая тимофей тимофеевич приступайте к тестам капсулу о которых вы мне говорили если кто то понадобится — Нет, — оборвал истукан, — пусть лучше не мешают. — Откуда они вообще, эти осы? Это же наш челнок. Донесся вдруг снизу слабый голос. Поначалу никто не отвечал, но в итоге заговорил Буров. Пять лет назад в журнале «Наука в фокусе» я встретил статью. — Кража? — наперед спросил командир, глядя из-под отсутствующих бровей. — Кража! — кивнул Буров. — Авторами выступали некто Беглов и некто Штерн. Я наводил справки. «Ни один не публиковался нигде до НФ. И после тоже». «Как такое возможно?» — усмехнулся Нечаев. «Это же не машина на парковке, это космический грузовик». «Возможно, мое вам мнение, и еще как!» — вяло усмехнулся Александр Александрович. «Это был сорок пятый. Война». «Но ведь был запуск». Нечаев оглядел присутствовавших, ища поддержку. «Каждая собака видела его, Саныч». — Все мы тут уже взрослые и в сказки не верим, — отмахнулся Боров. — Не было тогда возможности для вывода Герольда на околоземную орбиту. Нужно четыре ангары для этих целей. Не меньше. Беглов и Штерн утверждали, построено было два корабля. Один украли. Операция «Северная решительность» якобы и была операцией по захвату плацдарма, демонтажу и вывозу Герольда на территорию Альянса. — Северная решительность. Названия они всегда из носа выковыривали, — кисло усмехнулся Роман. «Слышал об этой решительности. Месяц они пробыли на нашей территории». «Думаешь, им не хватило бы времени?» Роман спорить не стал и крепко задумался. Действительно, за месяц господины могли много чего сделать, технологии у них имелись. «И что это может значить?» Снова подала голос Рената. «Челнок будет нам как-то враждебен? И постойте, а зачем им было его запускать? Выкрасть у нас, но не разорвать на технологии, а запустить. И почему именно сюда?» «С последним проще всего, Рената Дамировна. Скоро мое вам мнение, мы это выясним». «Челнок не представляет для нас никакой угрозы», заверил Буров и сделал паузу, подбирая слова. «Только синтетик. Он. Угроза. Серьезная». «Хорошо», Александр Александрович ободрительно хлопнул Нечаева по плечу. «Рома, в арсенал. Рената Дамировна, вам отдохнуть хорошо, и это не просьба. Отправлю Викторию к вам, пусть теперь она ухаживает». Виктория встретилась тут же в коридоре. С ней был и Иванов. Роман перекинулся с ним парой слов, тот кивнул и, поддерживая под руку девушку, помог ей пройти в кубрик. «Правильный кубрик», — подумал парень, глянув на настенное зеркало, зачехленное противоударной пластиной с подложкой. Он провел Вику прямо до нар, усадил, учтиво кивнув в ответ на приветливую улыбку Неясовой, и вышел в коридор. «Что-то понадобится за Сказано это было скорее из вежливости, хотя бы потому, что арсенал, куда он тут же направился, и жилые кубрики находились чуть ли не в разных концах челнока. Виктория перевела дух и пусть и не вполне удобно, но все же улеглась. Потерла руками лицо, застонала. Пластыри при движении кожи на подушечках пальцев бередили мягкие болезненные ногти. — Спасибо за заботу, рената Дамировна. — Просто рената капитан смотрела на нее добродушно. Я не гожусь тебе в матери, значит, и в Домировны. Виктория ничего не ответила. Лежала и глядела в перекрытие верхних нар над собой. Потом медленно поднялась, опять выдохнула, уставившись в пол. Она походила на перебравшую на день космонавтики сотрудницу ЦУПа, сражающуюся с абстинентным синдромом и стыдом за вчерашнее. Меня еще ни разу так не... фу Как сидела, так и сложилась она пополам, раздвинув ноги, рвотный позыв хоть и вышел и холостым, зато болезненным. «Не тошнило», — мужественно завершила мысль Виктория и выпрямилась, прикрывая рот. Выглядела она неважно, под глазами залегли темные круги, отчего те казались впалыми, крылья вздернутого носика раскраснелись. И дышала она через раз ртом, что тоже не прибавляло ей очарования. рената трижды проваливалась в отрывистый лоскутный сон. Трижды ее будили натужные рывки собственного сердца, будто оно вознамерилось силой ударов пробить путь наружу. На шее ему вторили сонные артерии, эхо их пульсации натянутыми вожжами било куда-то в основании затылка. Но так или иначе, с каждым провалом в короткое беспамятство становилось лучше. Она повернула голову. Виктория не спала. Лежала в том же положении и смотрела в точку над собой. большим пальцем левой руки, попеременно касаясь остальных. «Рената?» — позвала Вика, заметив движение. «Да? Ты спала?» «Почти. Скорее, да, спала». Рената отвернулась и тоже уставилась в верхние нары, заменявший ей сейчас потолок. «Ничего интересного. Все как всегда. Серый монолит осточертевшего углепластика. Теперь он надолго заменит ей». «Что?» каталог белый тот что дома в бердске а чем второй лучше первого цветом если только а я не могу уснуть тихо произнесла виктория поддерживая разговор рената вздохнула и горько усмехнулась она понимала что должна обязана просто спросить почему по долгу службы пусть она теперь и не медик по зову натуры всегда и везде сующий свой не разкалеченный нос и неважно что мысли заняты тревогой о подруге почему ординатор перечислил Олю. — В капсульном отсеке есть снотворное, если что. — Я не об этом. — А о чем? — Ты никогда не задумывалась, где мы... Как бы это... Виктория достаточно долго подбирала нужные слова. Где мы бываем, когда на Земле нас уже нет, но и в другом месте мы еще не пробудились? Конечно, Рената об этом думала. И не раз. Едва ли нашелся бы космопроходец, не размышлявший о теплой, уютной вате тьмы, из которой тебя выдергивает безликий ординатор. А если бы и нашелся, ему б не поверили. Всякий помнил ту тьму, манящее спокойствие и безмятежность, магнетизм. Быстро и безболезненно высвободиться из нее можно только с помощью ординатора, о таком не думать, не уметь думать в принципе. В последние годы я слишком часто об этом размышляю, Вик. С тяжелыми нотами в голосе проговорила Рената. «Знаешь, мой папа — католик, такой, что в ортодоксальности даст форму православному патриарху». «Как его зовут?» — отчего-то спросила Рената. Ей вдруг стало жуть, как интересно. «Штефан!» — Неясова усмехнулась. «Что смешного?» «Выходит, ты Штефановна?» Немного забавно звучит. «Нет, у нас нет отчества. Отчество прописывается только в славянских семьях. «Постой, ты немка?» «Да, я бы сказала германка. Так на русском будет правильней». «Католик в Германии — это как буддист в Исландии, наверное», предположила Рената и вдруг поняла, что на всем протяжении диалога ни разу не заикнулась. Это наблюдение немного утешило ее. Интересное сравнение, но нет. Во-первых, католиков в Германии немало, чуть меньше трети. Во-вторых, родилась и выросла я в Граце, на юге Австрии. Через год после референдума и объединения в Европейскую Республику. Так вот. Прости, если сбило с мысли. Ничего. Мой папа католик. И воспитывалась я, сама понимаешь, в католических традициях. Ну, более или менее, учитывая события в Европе, всю эту послевоенную грязь. Папа нередко рассказывал мне о Боге, но не просто на словах. Он старался донести до меня то, что, наверное, чувствовал сам. Он пытался объяснить мне, как это Бог. извини но я теряю мысль При чем тут прыжок тебе не думалось что темнота ну понимаешь о чем я и есть бог рената даже приподнялась на локтях но не то чтобы он просто там так тепло уютно и не страшно как будто бы вернулся в начало ты прям мои мысли прочла нет вик рената потерла лицо сдавила ладонями готовую распасться надвое голову так просто все говорят Все это чувствовали, понимаешь? Виктория не ответила. дорина да и не хотела, чтобы ей отвечали. Она хотела закрыть глаза и... Что? Не открыть их больше? Остаться там, в темноте? Куда страху так и прожить жизнь в одиночестве ни за что не пробиться? И бросить всех, бросить обязанности, груз ординатора? Ну нет, не для того все это было. Не для того недели пропитывались серостью, даже когда над стольным Новосибирском распускался цветами дурманищий май. Должно же быть что-то еще. Должна же она еще раз встретить человека, расколовшего бы жизнь на до и после, на серость и цвет. Но не врали же поэты. Поэты не умеют врать. рената не сразу поняла, что Виктория стонет. Подскочила была на помощь, но поняла, что тревога ложная. Девушка вновь лежала в том же положении, уронив руку на лоб, а на полу появилась маленькая желтоватая лужица. Когда же это кончится? По телу Ренаты пробежали мурашки. Ответ на этот вопрос давно затерялся где-то на пути к ней. Его она ждала больше всего на свете. Рената даже согласилась бы так и остаться непричастной к краскам жизни, знай взамен ответ. Если видишь финиш, не так тяжел навешанный на плечи груз, каким бы неподъемным он ни был. в переборку неожиданно постучали а вошел иван неся вакуумные упаковки с постельными принадлежностями положив их на второй ярус нар он тут же вновь исчез чтобы уже через миг внести в кубрик еще и матрацы с подушками глянув на состояние женщин иван вздохнул и принялся распаковывать и раскладывать принадлежности на свободных лежанках Матрацы, освободившись от гнета упаковки подобно тому черту из табакерки, резко, кратно увеличились в объеме, развернулись и расправились. То же самое случилось с подушками. «Забавно», — подумала рената Она лично знала человека, выдумавшего принцип сжатого производства для нужд космоходства, где каждый квадратный метр космического аппарата неизменно оставался на вес золота. Он долгое время жил по соседству на одной с ними лестничной клетке. Побывав на челноке самолично, Рената поняла, что полезность той идеи весьма относительна. Все, как и всегда, уперлось в непреодолимую стену нормативов. Инженеры-конструкторы Герольдов и Челноков на ура приняли новый способ сэкономить место в бытовом отсеке, где ждала своего часа все необходимое космопроходцам. Но вот второй склад неизменно оставался пуст. Предписание не нарушалось, даже когда о том кричала логика. Но по прибытии на челнок космопроходцев положение дел менялось. Редко, когда марсианские правила противоречили официальному уставу. Они скорее дополняли основной документ. Но в этом случае все обстояло именно так. Устав определял пустующий склад исключительно для возможных нужд, в то время как космопроходцы первым делом заполняли его частью вещей, взятых из переполненной бытовки. Причем однотипные вещи никогда не хранились кучно. особенно если вещи эти являлись жизненно важными. Их делили поровну и размещали на двух разных складах. За объяснением далеко ходить не нужно. Всему виной пресловутый пожар, случившийся на челноке на той самой многострадальной маркизе. Экспедиции тогда досталось крепко, благо расстояние до Земли не такое большое по космическим меркам, и радиосигнал доходит в среднем за 15 минут. «Вы как?» — участливо осведомился парень, склонившись в проходе. Виктория преобразилась на глазах. Казалось, это какая-то магия, фокус. Всего минуту назад она помирала, стонала и причитала, а теперь вдруг «раз» и уже без зазрения совести строила Ивану глазки. Ей было что строить, по правде сказать. Неизвестно, какова Вика была до прыжка, но после, даже несмотря на все отпечатки временного недуга, умудрялась выглядеть притягательно. У Ренаты вдруг шевельнулась темная мысль «взять, да и ответить что-то типа». Не лучше, чем вон та лужица на полу. Но она сдержалась и даже постыдилась, укорив саму себя в мимолетном проявлении зависти. А через минуту и вовсе расстроилась, что вообще могла такое подумать. — Все в порядке, рыцарь. Если объявится чудище, мы кинем клич. Игриво серьезным тоном ответила Виктория. — Спасибо, — бросила Рената в спину уходящему парню. Тот кивнул, широко улыбаясь. — Ничего такой, — подумала Неясова. — Росту бы побольше. А то низковат. И держится как-то. По-борцовски, что ли? Хотя, если только он борец-легковес. Превозмогая себя, женщины перестелили любезно принесенные принадлежности на уже обжитые нары. Снова серость углепластика перед глазами. Ординатор синхронизировал внутренние часы людей с временем планеты еще несколько часов назад. За внешней переборкой темнело неизвестная наверняка полное опасностей ночь, но никто не спал. в том числе и женщины, казалось бы, имевшие теперь для этого все необходимое и даже больше. То и дело, откуда-то доносились звуки, похожие на приглушенные скрипы, бумканье. Арсенал, видимо, уже опечатали, теперь принялись за разгрузку бытовки. Рената долгое время бесцельно смотрела перед собой и не заметила, как звуки работ вдруг прекратились, а чуть позже ослаб электрический свет. Боров ознаменовал отбой. «А тебе хоть раз снились сны?» — вдруг спросила Виктория и поспешила с разъяснениями. «Там, в капсуле. До пробуждения». «Там сны не снятся». «Как же не снятся? Еще как?» «Да? Тогда по тебе можно кандидатскую защищать». «Это еще почему?» Рената беззвучно зевнула, прикрыв рот ладошкой. «Запроси у ординатора, там все подробно». «Мне снилось, что в капсуле я не одна». Через некоторое время севшим голосом произнесла Виктория. — Я слышала звуки, как если бы кто-то ладонью бил в толстое стекло. Глаза Ренаты то и дело ускользали под веки. Сон все-таки подступал. Она повернулась к веке, посмотрела на нее, внимательно так, желая понять, шутит или нет. — Ты хорошо говоришь по-русски, знаешь? Мысли Ренаты уже напоминали полупрозрачных мотыльков, редко порхавших вокруг гаснущей лампы сознания. Вот я, например, не знаю своего национального языка. Стыдно. А какой язык твой национальный? Татарский. Я читала книгу про Волжскую Булгарию. В школе еще в Граце. Нам предоставили выбор. Я почему-то в Вирт-библиотеке выбрала ее. А еще я читала про... Узнать про что еще читала Виктория Ренате было не суждено. Последние мотыльки приникли прозрачными телами к мутному стеклу лампы, и она погасла. Под ногами что-то хрустело. Не то крупный песок, не то мелкая галька. Город. Дороги и площадь посреди. Все засыпано песком галькой серого цвета. Дома вокруг тоже серые. Разве что окна с намордниками решеток светятся разными тонами, пропуская жизнь, пышущую изнутри, сквозь цвета занавесок. Но ее там никто не ждет. Решетки для того и ввинчены в кровоточащей серой пылью бетон, чтобы она не могла даже постучать в окно. Вокруг бродят тени, серые, безликие. Такие же, как она, кому путь в цветную жизнь заказан. Они не видят ее, порой даже проходят насквозь, оставляя внутри потрескивающий иней От таких встреч раз за разом становится все холодней, и она начинает уклоняться, чтобы не умереть от их холода. Песок хрустит, тени идут. Жизнь струится из-за чужих штор. Все течет своим чередом. Как и всегда. Вдруг ее позвали. Звука, кроме хруста песка, тут не существовало. Она просто поняла, что ее зовут. По имени. Она повернулась и пошла, лавируя между источающими холод тенями. Она шла, не отдавая отчета, куда идет. Шла и смотрела только под ноги, на песок, серый, как и все вокруг. Ее позвали вновь, и она обернулась. Перед ней теперь стоял парень. Крупные черты лица раскрашены жизнью. Неестественно, синие глаза смотрят прямо на нее. На нем сержантский китель ВДВ. Эти лычки и прилежно расправлено бело-голубую тельняшку из-под широкого отворота. Ей не забыть никогда. От него веяло теплом. От него веяло уютом и спокойствием. Мужской силой. Десантник протянул ей руку, могучая ладонь смотрела вверх. В ответ она протянула свою. От соприкосновения тепло стало медленно наполнять ее тело, постепенно насыщая красками. Тут же, откуда-то издалека, стали проявляться звуки. Он улыбался и держал ее за руку. Звуки нарастали и вскоре превратились в какофонию из которой невозможно что-то вычленить, расслышать и понять. И внезапно все прекратилось. Взрыв смел все, точно сорвавшийся с привязи ураган, желтые слабые листья с засыпающих на зиму деревьев. Парень смотрел ей в глаза и беззвучно кричал. Его жизненные краски блекли и стекались к руке, сжимавшей ее руку. Он упал и рассыпался вдруг на тысячи маленьких галек или же больших песчинок. А рука, совсем недавно дарившая тепло и защищенность, осталась у нее в руке из нее текла невероятно красная кровь она быстро холодела и серела и почему то становилось все тяжелее и тяжелей а вскоре сделалась попросту неподъемной и девушка отпустила ее удар об землю и снова россып песка и ничего и серость.